Глава 47. Забираюсь на прохладное сиденье авто, и мои легкие с благодарностью расправляются. Дверь машины хлопает, и я глубокий вдох делаю. Наконец-то. Я успела позабыть, как волнительно себя ощущаю из-за излишнего внимания. Сейчас мне дали в полной мере ощутить мандраж внутренний. На празднике не было ни одного человека, который бы не обратил на нас внимания. Каждый успел подойти, поболтать. «Едем?» Заняв место водителя, Тимур меня взглядом сканирует. Выглядит немного хмурым. И тут до меня доходит. Клянусь, только сейчас осознаю. Я тебя не стесняюсь. Выпаливаю. Не могла и подумать, что Тимур может о таких глупостях думать. Впрочем, судя по истории с Никитой, еще как. Самурганов хмыкает. Качает головой, все еще глядя на меня после чего отворачивается, устремляя взгляд на приборную панель. «Бог ты мой, ребенок, ты с ума меня сведешь! Сокрушается он весело. «А, скорее всего, уже. Потому что происходящее мне нравится». Смотрит в зеркало. Хотя камера заднего вида и показывает, что все чисто, но до сих пор то тут, то там снуют дети, и надо быть осторожным. Убедившись в безопасности, сдает назад. Я не думаю, что настолько стар, что ты меня будешь стесняться. Но хотелось бы, чтобы ты себя чувствовала комфортно, находясь рядом со мной. Когда мы были в Харбине, ты не выглядела такой напряженной. Вот уж сравнил. В Харбин я летела по работе. А сегодня ты мне разве что под платье не залез у всех на виду. Понимаешь разницу? Обстановка иная. Я утрирую, однако, Тимур... Касался меня на протяжении всего дня. Держал за руку, обнимал, целовал в волосы. Над моим желанием проявлять к нему холодность можно только посмеяться. Стоило Тимуру только в глаза мои посмотреть, как я растаяла. Не представляю, что должно случиться, чтобы я перестала остро реагировать на него. Самый настоящий природный магнетизм в деле. Тим фыркает выражая тем самым свое отношение к моей претензии. «Наглая девчонка!» Едва сдерживая смех, произносит. «Ох, если бы! Наглой я никогда не была, и отношение к этому у меня неоднозначное. Правильность счастливой жизни мешает. Я не могу позволить себе всего, чего бы мне хотелось. За последние годы не было и дня, чтобы я не вспомнила про гимнастику. Не вернулась в памяти в то время и не испытала захватывающую душу трепет. Каждый божий день я мысленно с ней, но сегодня, увидев Настю, откат случился сильнейший. Больно, но в то же время сладко. Единожды мы с ней пересекались на юниорском мире. Спустя несколько лет по-серьезному, но тот сезон для меня так и остался открытым. Несмотря на смену своего увлечения, тяга внутри так и осталась. Поднывает что-то внутри. Я помню, словно это вчера было. Свои и ее выступления. Помню, как шли вровень после двух предметов. И никогда не забуду, как она дважды уронила булаву, и как высоко летали мои. На награждении мы обе плакали. Разница была лишь в одном. Я, в отличие от нее, не от огорчения. После был жуткий скандал кто то скажет что она повела себя некрасиво, но все кто в теме знают как трудно стойко воспринять поражение обязательно должен кто то быть виноват на кого то надо выпустить зло и ярость от разочарования для нее этим кем то стали все вокруг кто номер ставил кто музыку помогал выбирать кто сложность не максимальную посоветовал ну и соперницы тоже вроде бы прошло всего ничего а неприязнь улетучилась. У меня внутри так точно. Я не обижаюсь на нее и не злюсь. Понимаю, как ей было трудно смириться с проигрышем. Ее готовили как номер один сборной страны. При этом подругами нам не стать никогда. Я не тот человек, который всецело может забыть прошлое. Хотя ей не удалось тогда для меня испортить счастье от происходящего. Эмма. Тимур касается моей коленки. Мягко кликает. Видимо, глубоко я ушла в себя. Все в порядке? Да, конечно. Отвечаю, сглотнув предварительно. Ты что-то спросил? Спрашивал за ваше с Анастасией и знакомства знакомство. Мне привычнее ее девичья фамилия. Куда они с Алиной позвали тебя? Рассказываю ему вкратце за наше с ней соперничество былое, опуская нюансы, не самые приятные. Делюсь воспоминаниями личными, с позиции девочки-подростка, дорвавшейся до желаемых высот. Сейчас даже сама не так все вижу, чего уж о Тимуре говорить. Он слушает меня очень внимательно, уточняет нюансы небольшие. Она так красочно описывала ажиотаж Министерства спорта Кыргызстана вокруг тебя. Да, Тимур тоже заметил. Честно признаться, я не знаю, к чему это было. Даже странно сравнивать. Уровень-то несопоставимый. Русские гимнастки – флагманные художественной гимнастики. Когда-то я в детстве приезжала на соревнования, нам говорили «Хоть рядом, постойте, с талантами». Конкуренция бешеная. Девочки до последнего не знают, кто именно будет выступать. Решение принимается уже перед стартом. До этого только квота участвующих известна. Другое дело у нас. Усмехаюсь. Мысленно... Я до сих пор в Киргизии. До меня никто из девочек, страну представлявших, не выигрывал крупных стартов международных. Только призерами были. Естественно, меня знали многие. Несколько раз для журналов и телевидения приходилось интервью давать. Представители министерства посещали выступления. В этом ничего удивительного нет. И сын министра хотел на тебе жениться. Тимур повторяет фигню, сказанную Настей зачем-то. Я даже не помню такого. Мне лет 13 было тогда, и я тренировалась по 12 часов в сутки. Какие мальчики? Я спать забывала. Не самая приятная тема для обсуждения. Почему именно сегодня? Вечно все идет черти как. А может быть, это знак? Им не надо остыть? В Харбине, в Скопье, да и просто каждый день периода наших с Тимуром отношений я была готова переступить за черту. Не то, чтобы сейчас у меня волос на теле лишних полно или белье неуместное. Нет. Но я ехала на день рождения Риты с полной уверенностью. Ничего не будет. Пусть смотрят и локти кусают. Типичные девчачьи глупости. Умыться слезами, но в руки не даться. С Тимуром такое не прошло. Сейчас же я не понимаю, как себя вести. Не могут же эти разговоры при прелюдией быть. Или могат.